Глава четвертая. Слегка морозит, недавно прошел снег, и кругом все бело и чисто. Небо затянуто, редко лениво взлетают ракеты, искрится сухой рассыпчатый снег. Не вдалеке б е л е ю т баки, п о к о с и в ш и е с я точно упершийся лбом в землю танк. Так близко он, в двух шагах. Смутно виден извилистый зигзаг траншеи, теряется где-то около баков. Тихо. Даже пулеметы из под танка не стреляют, ждут. Лисогор сидит на корточках у норы, в валенках, ватнике, курит в кулак. д в о е бойцов, согнувшись, разравнивают вываленную землю, присыпают сверху снегом. Принесли взрывчатку, спрашиваю. Последнюю ходку делают. Где свалили? В разбитой землянке около НП. А монит подсушил, подсушил, но вообще д р я н о й Один мешок совсем как камень. Пришлось отложить. п р и с в е т и в цигаркой. Смотрю на циферблат. Без двадцати три уже. Два часа осталось. Два часа. Ничего. Успеем. Из норы вылезает боец с ведром. высыпает землю, что-то мягче грунт стал, пошло дело и опять уползает под землю. Через час приходит Чумак с четырьмя разведчиками, точно на парад собрались, подтянуты, бляхи поясов сверкают, тельняшки в ы с т и р а н ы Будем о р д е н а зарабатывать, а инженер? Улыбается Чумак, разваливаясь у печки. Давай, дело хорошее. Первым пустишь меня. Полезай, к о л и охота есть. Пехоты сколько будет? Шесть. Тоже походу. Нет. Вторым э ш е л о н о м из недорытой траншеи. Закурим по этому случаю. Закуриваем. Что на берегу слышно? Спрашиваю. Ничего. Пусто, хоть шаром покати. Одна Рита почтальонша. Газету не догадался принести. Ничего интересного. Фрицы там западнее пачками сдаются, а здесь вот сидят сволочи. А в Африке ни хрена. Французы где-то не помню уже где флот свой подорвали. Линкоры, крейсера. Зачем? Откуда я знаю? Взорвали и все. Немцы что ли захватить хотели? Вваливается л е с о г о р Отряхивает снег. Принимай, инженер. Кончил, кончил. Отправляй тогда людей. Туги его только оставь. И мин против о пехотных с полдесятка. Дивизионному саперу скажи, чтоб завтра приходил водку пить, если живо останемся. Шнур положил, г о р к у ш а тянет. Ладно, когда кончит, скажешь. Лесогор уходит. Вскоре приходит Ширяев, за ним Фарбер и Сеницын. Опять закуриваем, поглядываем на часы. Остается Полчаса, двадцать минут, пятнадцать. Без десяти выходим. Опять снег пошел густой. За десять шагов ничего не видно. Батальонные бойцы в белых м а с к х а л а т а х топчутся около туннеля. Толстый, неуклюжий, точно медведь. Подходит Лисогор. Можно поджигать? Я поворачиваюсь к Чумаку. Твои готовы? Готовы. Твои с и н и ц ы н Готовы, Фарбер, готовы. Все отвечают почему-то шепотом. Я докладываю ш и р я е в у Начинай. Тоже шепотом говорит он. л е с о г о р поскрипывая валенками, подходит к туннелю, садится на корточки. Долго что-то возится, зажигает. Чумак протягивает мне финку. Возьми, пригодится. И подходит к туннелю. Я за ним. Как долго тянутся эти пятнадцать секунд? Я успеваю снять рукавицы, засунуть их за пояс, вынуть пистолет, завести, осмотреться по сторонам. Все точно вкопанные, белые солдаты, черные в своих бушлатах разведчики. Считаю: раз, два, три, четыре, пять. Страшный взрыв сотрясает землю и воздух. На какую-то неуловимую долю секунды. Все озаряется ослепительным режущим глаза светом. Плоское, за жмуренными глазами лицо лесогора, сыплется земля сверху. Пошли. Чумак скрывается в черной дыре. Я за ним. Быстро, быстро перебирая руками и ногами, ход тесный. За шиворотом полно земли. Кто-то, вероятно, Тугиев, сопит за моей спиной. Лезем, лезем, лезем. Конца нет этому ходу. Жарко и воняет толом. Стоп. Чумак стал, разгребает землю. Пошел. Видно небо. Морозный воздух. Конец. Чумак вскакивает. Воронка, как от двухсот килограммовой бомбы. Справа вверху танк, покосившийся, белый на черном небе. Вот он, Сукин сын. Шагов пять-шесть всего. Чумак бросает гранату, вторую. Бежит походу с о о б щ е н и я Исчезает. Я проваливаюсь куда-то, хватаюсь за холодное, липкое от мороза железо танка. Чей-то крик. Кто-то наваливается на меня, хватает за горло. Ударяю финкой. Раз, два. Свалилось. Лезу дальше. Крик. Сип. Выстрелил. Что-то с силой ударяет меня по ноге. Ничерта не пойму. ю р к а ты? Я. Спички есть? Фонарик. Зажигай. Никак не могу вытащить фонарик. Запутался в кармане. Сзади кто-то наседает. Это вы, товарищ лейтенант? Стой, не лезь. Зажигаю фонарик. Лицо чумака. Из носа у него течет кровь. Убитый немец с открытыми глазами. Пулемет. Все кругом забито от стрельными гильзами. Здесь все. Полезли назад. Чумак отпихивает меня и лезет назад. Поворачиваюсь и чувствую вдруг, что правая нога прилипла к земле. Что за черт? Неужели? Освещаю фонариком ногу. Ниже колена в сапоге крохотная дырка. Хочу ногу поднять. В глазах круги. Чумак. Никого. Мертвый фриц, пулеметы, гильзы. Это все. п о л з у на локтях и левом колене к выходу. Опять круги. Снаружи стрельба, взрывы гранат. Стиснув зубы, ползу дальше. Еще один ф р и ц блестят шипы на подошвах сапог. С трудом перелезаю через него. Он лежит ничком, поджав руки под живот. Еще теплый. Вверху неба т р а с с и р у ю щ и е очереди. Чувствую, что дальше ничего не выйдет. Вытягиваюсь, жду. Хлоп! Кто-то прыгает прямо на меня. Черт! Кто это? В ответ только ругаюсь. Товарищ инженер, вы, а кто же? р а н е н ы Кто-то склоняется надо мной вроде. Федька, давай с к о р е е пулемет и прыгай. Кто-то еще прыгает в траншею. Это последнее, что я помню. Все кругом застилает что-то черное и тяжелое. Мне удобно и уютно. Никуда не хочется. з а с н у т ь бы только. Крепко, крепко.